Глава 23. Отвертеться от присутствия в судело Усиелю не удалось, как он не старался. Пришлось смириться, сесть в неудобный казённый экипаж и в сопровождении бравых волков направиться в городской суд. Ничего, думал он, глядя на пролетающие мимо дома и деревья. У меня всё под контролем, никто не докажет моё отношение к похищению Рельёна. Киев будет молчать, если не хочет попрощаться с жизнью, а других свидетелей нет, так что мне ничего не грозит. С этими мыслями он вошёл в зал суда, окинул быстрым взглядом ложу присяжных и успокоился окончательно. Из 13 заседателей больше половины были эльфами. А уж свои точно в беде не бросят. Даже если причастность Галендана будет доказана, сородичи не позволят судить его в Новой Башне. И всё, что сможет здешний судья-гном, это депортировать подсудимого в Светлый лес. Но стоило взгляду декана скользнуть дальше к ложу свидетелей, и его сердце противно заныло столичная леди Проныра, профессор Зазнайка, князь Кровососов и алчная старуха, которую он нанял, чтобы шпионить за Рэлйоном. А эта Карга что здесь забыла? Неужели пришла свидетельствовать против него? Нет, ей не позволит клятва. Он не дурак, обезопасил себя со всех сторон. Пусть Арда попробует хоть пикнуть против него. Её ждёт мгновенная смерть. Тяжёлые двустворчатые двери зала сомкнулись за его спиной с глухим стуком. Этот стук прозвучал так внезапно в тишине зала, что Лаусиэль вздрогнул и оглянулся. Ему на миг показалось, что это захлопнулась ловушка, и в душе эльфа всколыхнулась тревога, которую он поспешно задавил. Удерживая на лице привычное выражение высокомерной брезгливости, он прошёл к свидетельской ложе и сел на пустующее место. Подальше от остальных Итак, все в сборе. Помощник судьи обвёл присутствующих пронзительным взглядом, затем стукнул в маленький гонг. Первое слушание по делу о похищении профессора алхимии Марселя де Рельёна объявляю открытым. Встать суд идёт. Все поднялись. Кирия, знакомая только с судопроизводством родной страны, да и то больше по книгам и фильмам, было странно и интересно наблюдать за происходившим. Когда был оглашён список свидетелей и присяжных, судья, пожилой гном с длинной седой бородой, заплетённой в сложную косу, стукнул молоточком, в зал ввели подозреваемого. Задержав дыхание, Мирянка уставилась на него. Это был Киев, тот самый студент, который напал на неё в мензурке. Сейчас он не выглядел таким боевым, как тогда, шёл опустив голову и сгорбив плечи. Только один раз бросил в сторону свидетельской ложи быстрый заискивающий взгляд. Взгляд предназначался Галендану, Кира была в этом уверена, но оглянувшись на эльфа, увидела, что тот с невозмутимым видом смотрит мимо студента, будто не замечает его. вот сволочь эльфийская, шепнул Алистер, озвучивая её мысли. Ничего, круг вытащит из мальчишки всю правду. Какой круг? машинально спросила Кира. И поняла, что совершила ошибку, когда вампир поднял на неё пристальный взгляд. Круг для допроса, произнёс он, не спуская с неё изучающего взгляда. уж вы, вы-то, леди, должны о нём знать". Сглотнув, Кира попыталась оправдаться. Вылетела из головы память девичья. А сама мысленно взвыла: "Ну как так можно опростоволоситься? Она детектив или кто? Так бездарно завалить свою роль". "Тише вы", шекнул Марсель с другой стороны. "Допрос начинается". Подозреваемый остановился перед кафедрой судьи, в центре круга, выложенного из странных камней, похожих на гальку, и нервно переступил с ноги на ногу. "Осознаёте ли вы, что вошли в круг правды, чтобы свидетельствовать по делу о похищении профессора алхимии Марселя Дерильёна?" спросил судья, сведя к переносице седые брови. "Осознаю", кивнул студент. "Клянётесь ли вы говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды?" Кив громко сглотнул. Конечно, он мог отказаться от клятвы, ведь её дают добровольно, но такой поступок в глазах суда был признанием вины. Клянусь, властью, данной мне городом Новая Башня, я активирую магию круга. И камни под ногами мальчишки вспыхнули белым светом. Назовите своё полное имя, подозреваемый. Допрос начался. Скорее Кира поняла, как действует круг. Это был своеобразный магический детектор лжи. Подозреваемому задавали вопросы, но стоило ему запутаться в показаниях или солгать, как белое сияние окрашивалось в чёрный цвет. Тогда судья грозно стучал молоточком и предупреждала о наказании за лжесвидетельство. Бедняга Киев не мог назвать имя своего нанимателя, ведь это означало бы верную смерть. Он нервничал, путался в показаниях, периодически срывался на рыдания и поминутно оглядывался на свидетельскую ложу, ожидая поддержки. Но единственный, кто мог ему помочь, сидел с равнодушным видом и рассматривал свои ногти. Осознав, как действует круг, Кира тоже занервничала, едва ли не больше самого Кифа. Почему ни профессор, ни вампир не предупредили об этом? Ах да, леди-детектив сама должна знать, как протекает судебный процесс. Но что теперь делать? Что будет, если её или Марселя вызовут в этот круг? Тогда ведь придётся сказать всю правду, признаться, что никакая она не Лорета, а самая настоящая самозванка, да ещё метаморф. И раскрыть тайну Марселя тоже придётся. Страшно представить, как воспримет суд новость о том, что дублесный профессор алхимии Дух, приблудная душа, у которой даже нет собственного тела, не считая того, что даёт артефакт. Не может быть, чтобы Марсель об этом не знал. Она так углубилась в свои переживания, что перестала следить за происходящим, пока не прозвучал гонг и голос помощника не озвучил. Объявляется перерыв 10 минут. Свидетели, подготовьтесь к даче показаний. Кира вздрогнула. Присутствующие начали подниматься с кресел и покидать зал. Куда они все? удивилась она. Вероятно, в буфет, хмыкнул князь, или в уборную. И гостемкам, похоже, не требовалось ни то, ни другое. Вскоре они остались втроём в опустевшей ложе, и тогда Кира встревоженно произнесла: Наша легенда развалится, если вас вызовут в круг. Мы этого не учли. Всё хорошо, беспокоиться не о чем. Улыбнулся Марсель, подтверждая свои слова уверенным взглядом. Я знал, что это случится и подготовился. Кира склонилась ближе к нему, чтобы никто не услышал, о чём они говорят. Хотите сказать, что есть способ обмануть этот детектор лжи? Детектор лжи? С другой стороны, отозвался вампир и уставился на девушку с нездоровым интересом. Я придумала такое название для этой штуки. Ловко вывернулась она Её кратко вздохнула. Похоже, ложь и притворство плотно вошли в её жизнь. Обмануть круг правды не получится, покачал головой Рельён. Это невозможно. В зале сюда запрещены любые проявления магии, но недаром же я профессор алхимии. Гениальный профессор, добавил вампир. Вы что-то придумали? встрепенулась и Намирянка. Само собой, С триумфальной улыбкой профессор раскрыл ладонь, лежащую на его коленях. Кира уставилась на три золотых шарика размером со спичечную головку. "Что это?" подозрительно спросила она. "Одно моё давнее изобретение. Оно заставляет говорящего верить в любую ложь, какая выходит из его уст. Даже не знаю, зачем я это создал, и уж точно не ожидал, что оно когда-нибудь пригодится. Это поможет?" должно Если вы будете искренне верить своим словам, то и круг вам поверит. А кто-то ещё знает об этом? Я не самоубийца, хмыкнул алхимик. А это единственные образцы. Раскусите пилюлю перед тем, как встать в круг. Действие длится 15 минут, так что успейте сказать всё самое главное. Видя её нерешительность, он первым сунул горошину в рот. Его примеру последовал и вампир Кира перевела взгляд с одного на другого, но уверенные, и спокойные лица мужчин придали ей храбрости, чтобы не придумали эти двое, они ещё не подводили её. У неё нет причин им не доверять. Она ещё колебалась, когда в зал начали возвращаться свидетели и присяжные, но вот прозвучал удар гонга, и помощник судьи объявил: "Суд объявляет опрос свидетелей. Леди Лорета Данкур, встаньте в круг правды". Кира ещё ни разу в жизни так не врала. Вдохновенно, эмоционально, помогая себе жестами и мимикой. В душе она даже гордилась собой. Эх, такой талант пропадает. А мысль, что всё это происходит в зале суда, в круге правды, щекотала нервишки и подливала масло в огонь азарта. Нет, поначалу она очень даже боялась и переживала. Идя к кругу на подгибающихся ногах, и намерянко раскусила пилюлю и едва не выплюнула с гореча, когда кислая, терпкая содержимое заполнило рот. Но едва встала в круг, и неприятный вкус во рту исчез, а голову наполнила беззаботная лёгкость. "Итак", заговорил судья, поглядывая на неё с высоты своей кафедры. Вы осознаёте, что вошли в круг правды, чтобы свидетельствовать по делу о хищении профессора алхимии Марселя Дерильёна? Осознаю, ответила Кира. Клянётесь ли вы говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? Клянусь. Властью данной мне городом Новая Башня, я активирую магию круга. Под ногами девушки вспыхнуло магическое сияние. Назовите своё полное имя, свидетель. Ларетта Данкур произнесла она с непоколебимой верой в собственные слова и все в круге определило её слова как чистую правду душа киры пела и намеренно обстоятельно отвечала на вопросы суда при этом придерживаясь общей легенды Заговорщики знали: Киев ни за что не назовёт и медикана, ведь парень видел, что случилось с его товарищем, и вряд ли захочет повторить судьбу бедняки Жефа. Значит, нужно спровоцировать Галендана, заставить его нервничать и делать ошибки, добиться, чтобы он выдал себе. Целью заговорщиков было именно это, и сейчас вдохновенно плетя небылицы, Кира искоса наблюдала за лицом Эльфа. Сначала оно у него выражало лёгкую брезгливость и превосходство, но постепенно превратилось в напряжённую маску, а затем и вовсе вытянулось, особенно когда лже-детектив начала в подробностях расписывать ужасы подземелья и жалкое состояние, в коем она нашла профессора Дерельёна. Галендан смотрел на Лара расширенными глазами и не верил своим ушам. Нагнувшись ближе к своему адвокату, он тихо шепнул: "Она врёт. Вы уверены?" Также тихо ответил Аларель Эрильен. Уверен, профессор никогда не был в подземелье. Хм, на неё круг не действует. Это же невероятный скандал. Но если мы заявим, что свидетельница лжёт, вам придётся рассказать суду, откуда вы знаете правду. Вы готовы? Галендан недовольно нахохлился. Адвокат прав. а протестовать слова свидетельницы значит подставиться самому. Придётся молчать. Но как эта столичная фифа смогла обмануть круг правды? Кто ей помог? Вампир или профессор? Какие ещё секреты хранит этот троллей-выскочка? Не поворачивая головы, Галендан скосил глаза в сторону надоедливой Троицы. Место ты сейчас пустовал, а Вот алхимика-вампир чему-то уж очень довольно улыбались, слушая, как она даёт показания. И декана пронзила запоздалая мысль: это ловушка. Они всё спланировали. Выйти из зала суда он не может, остаётся лишь ждать, когда эта ловушка захлопнется. Но в чём же подвох? Между тем Ларетта заявила, что застукала Арду Бременс за шпионажем в пользу присутствующего здесь уважаемого члена общества. Галендан не выдержал и метнул на пожилую женщину ненавидящий взгляд. Гёрну уже его болотный тролль воспользоваться услугами этой никчёмы. Вы можете назвать имя этого господина? осведомился судья. Разумеется, и намерянкос снисходительно улыбнулась. Это декан академии Лаусель Галиндан. Протестую, с кресла рядом с Галинданом вскочил адвокат. Мой клиент не имеет к этой старухе ни малейшего отношения. Протест отклонён. Судья стукнул молоточком, заставляя возмущённого Алореля замолкнуть. «Круг правды подтверждает слова леди Данкур. "Леди, у вас есть, чем дополнить ваши свидетельства?» "Да, Ваша честь", скромно потупилась Кира. "У меня есть свидетель, князь и Верлеон. Он лично видел встречу господина Галендана с ардой Бременс". "Протестую!" снова взвился защитник. "Мало ли, по какой причине они встречались?" Вы только что сказали, что ваш клиент не имеет, госпожа Бременс, ни малейшего отношения, хмыкнул судья. Протест отклонен, Леди Данкуровы свободны. Суд вызывает князя Алистера и Верлеона для дачи показаний. Алистер с кривой ухмылкой занял место свидетеля. Он разве что руки не потирал, собираясь отыграться на Галиндане за весь пережитые страх и тревоги. Ведь по милости этого эльфа-вампира едва не потерял свою дочь. Если бы не случайная встреча с Лореттой, если бы Таня оказалась метаморфом, возможно, к этому моменту Белинта уже превратилась бы в прах. Князь не скупился на подробности, особенно в той части, что касалось несчастного жефа Когда рассказ дошел до момента, где гибнущий студент успел прохрипеть имя декана, Эльф-защитник опять вскочил. Протестую. Свидетель говорит, что напал на жертву в своем истинном виде. Неумолимо, что мальчик перепугался и хотел призвать на помощь своего преподавателя, а свидетель неправильно истолковал его предсмертный хрип. Ведь мой клиент один из сильнейших магов академии и куратор выпускного курса. Логично, что бедный Жефруа Лемелье пытался связаться с ним. Протест принимается. С явной неохотой отметил судье. Господин Иверлеон, круг подтверждает правдивость ваших слов, потому что вы сами в них верите, но господин Эрелиен тоже прав. Вы не можете знать, по какой причине погибший назвал имя Лауселя Галиндана. Возможно, он хотел обратиться к нему за помощью. Одного вашего свидетельства недостаточно, чтобы уличить господина Галиндана в причастности к этому делу. Выжав всё из князя Суд вызвал Рельёна, затем Арду Бременс, соседей профессора, молочника, зеленчака и других, кто мог пролить хоть луч света на загадочное похищение. Пока выходило, что трое студентов-выпускников спланировали всё сами, но всё больше и больше косвенных признаков указывало на Галиндана, вынуждая Эльфа нервничать, а его адвоката искать способ отвести подозрение. На улице уже стемнело, когда очередь дошла до декана. Тот поднялся, окинул зал высокомерным взглядом и направился к кафедре. "Похоже, судья имеет зуб на него", шепнул Кирина ухо вампир. «Иначе не стал бы столько мариновать. Боюсь, лоусиели крупно не повезло". С другой стороны хмыкнул Марсель. "У судьи Бродерхайма есть внук, который очень хотел поступить в нашу академию в прошлом году, но не поступил?" смекнула Кира. Ага, не хватило баллов на вступительных тестах. Даже догадываюсь, на каких. Она знала, что перед поступлением все будущие студенты сдают экзамен по общей магии. Он делится на две части: теоретическую тесты, и практическую. И что Лаусель Галендан, один из членов приёмной комиссии, оценивающий потенциал будущих магов. Да, не добрал парнишка баллов по теории зелий варенья, подтвердил алхимик её мысли. Вот зачем гному теория землеварения, фыркнул Алистер. Он же гном. Гному может и ни к чему, согласился Марсель краем уха, следя за судебным процессом. Но нам на руку, что судья затаил обиду на Галендана.